По ночам в харчевнях, где им с мужем отводили лучшую комнату, лежа без сна и зная, что Уолтер на своей походной койке в нескольких футах от нее тоже не спит, она кусала подушку, чтобы он не услышал ни звука. Но днем за шторками полонкина давала себе волю. Боль ее была так сильна, что впору кричать на крик —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 Не все ли ей теперь едино, что с ней и Жить больше незачем. Тяжело это, покончить счеты с жизнью в 27 лет. На пароходе, увозившим их вверх по западной реке, Волтер, не отрываясь, читал но за столом пытался как-то поддерживать разговор. Говорил он с ней, как со случайной попутчицей, о всяких пустяках. «Из вежливости», — думала Китти, или, чтобы еще подчеркнуть, разделявшую их пропасть. В минуту прозрения она сказала Чарли, что Уолтер пригрозил разводом в случае, если она с ним не поедет в зараженный город чтобы она сама могла убедиться, какой он, Чарли, бездушный эгоист и трус. Да, так оно и было. Такой маневр отлично вязался с его издевательским юмором. Он в точности знал, что случится еще до того, как она вернулась домой, и дал ее горничной нужное распоряжение – В его глазах она прочла презрение, словно относившееся и к ней, и к ее любовнику. Возможно, он говорил себе, что, будь он на месте Таунсенда, ничто не помешало бы ему пойти ради нее на любые жертвы. И это тоже была правда. Но после того, как она прозрела...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 не могла допустить и мысли, что этой власти пришел конец. Большие воды не могут потушить любви. Как в Библии, в песне песней Соломона. Раз он любил ее, значит, был слабый, а потому и разлюбить ее не должен.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 Он откладывал книгу и коротко взглядывал на нее, забыв, что лицо его на свету. Он не старался смягчить его выражение, и она с испугом читала в его глазах физическую годливость. Это пугало ее. Неужели от его любви ничего не осталось? Неужели он действительно задумал ее погубить? «Да нет же! Это был бы поступок сумасшедшего!» И легкая дрожь пробирала ее при мысли, что Волтер может быть не вполне нормален. Ее носильщики, долго шагавшие молча, вдруг заговорили, и один из них попытался жестом и непонятными словами привлечь ее внимание.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 Еще через несколько минут они круто свернули в ограду, паланкин опустили на землю. Долгая дорога осталась позади. Дом был одноэтажный с верандами. Сразу с порога Китти оказалась в гостиной. Она села и стала смотреть, как кули один за другим вносят в дом тяжелую кладь.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 Уоджингтон, я помощник полицейского комиссара. Знаю. Таможня. Мне говорили, что вы здесь. В полумраке она разглядела только, что он худой и маленький, не выше ее ростом, с лысой головой и бритым лицом. Я живу внизу в начале подъема. Но вы мимо моего дома не ехали. Я подумал, вы, наверное, совсем выдохли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 «Завтра, если хотите, покажу вам его могилу». «Вы очень любезный улыбнулась Китти. Тут вошел Волтер. Воддингтон представился ему еще во дворе, а теперь сказал, я тут предупредил вашу супругу, что буду у вас обедать. С тех пор, как умер Уотсон, мне и поговорить-то не с кем, разве что с монахинями, но я во французском не силен» тому же и говорить с ними можно далеко не обо всем. «Сейчас бой принесет напитки», — сказал Уолтер. Слуга принес виски и содовой и Китти заметила, что Воддингтон налил себе изрядную порцию. Еще когда он только вошел, она по его манере говорить и частым смешкам заподозрила, что он не совсем трезв.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 Почти всю ее занимал огромный стол. На стенах висели гравюры на библейские темы и иллюминованные тексты. «У миссионеров всегда большие столы», — объяснил Озингтон. Им на каждого ребенка полагается прибавка к жалованию, а столы они покупают, когда женятся, чтобы было где усадить весь выводок. С потолка свисала большая керосиновая лампа так что Китти могла теперь получше рассмотреть от того что он был лысый, она было подумала, что он уже не молод, но теперь увидела, что ему, конечно, нет и 40 Лицо под высоким выпуклым лбом было свежее и без морщин, безобразное, как у обезьянки, но не отталкивающее. Очень занятное лицо.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 но муж не смотрел на нее он ответил очень возможно да он из таких вы с ним знакомы спросил волтер как же один раз вы вместе плыли из англии из за реки послышались удары гонга и треск хлопушек там совсем близко от них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 Он пожал Китти руку. На ногах он держался твердо, а глаза блестели ярче прежнего. «Я за вами зайду», — сказал он Волтеру. «Поведу вас знакомиться с городским головой и с полковником Ю, а потом в монастырь. Да, работы вам здесь хватит». В ту ночь... Ее мучили странные сны, словно ее несут в полонкине и чувствуется, как его покачивает, потому что носильщики идут размашистым неровным шагом. Они входили в города, большие и сумрачные, и к ним сбегали столпы любопытных. Улицы были узкие, кривые.